Смысл жизни. Где он есть? Был ли известен смысл жизни до нас? Если искать смысл жизни среди вышеперечисленного, то найти его невозможно. И неудивительно, что пытаясь найти его там, человек отчаивается и приходит к выводу, что смысла нет. А на самом деле он просто не там искал. Метафорично поиски смысла можно изобразить следующим образом. Человек, ищущий смысл и не находящий, подобен заблудившемуся путнику, оказавшемуся во враге и ищущему нужную дорогу. Он бродит среди густых, колючих, высоких кустов, растущих во враге, и пытается найти там выход к той дороге, с которой он сбился к тому пути, который приведет его к цели. Но таким способом найти правильную дорогу невозможно. Необходимо сначала вылезти из оврага, подняться на гору. И оттуда, сверху, можно увидеть верный путь. Так же и нам, ищущим смысл жизни, нужно для начала поменять точку обзора, потому что из ямы гедонистического мировоззрения нам ничего не увидеть. Без приложения определенных усилий мы никогда не выберемся из этой ямы и уж точно никогда не найдем верный путь к осмыслению жизни. Итак, понять истинный глубинный смысл жизни можно только потрудившись, только приобретя некоторые необходимые знания и знания эти, что самое удивительное, доступны каждому из нас. Просто мы не обращаем внимания на эти кладези знания. Мы проходим мимо них, не замечая или презрительно отмахиваясь от них. А ведь вопрос смысла жизни поднимался человеком во все времена. Все люди, предыдущих поколений сталкивались с точно такими же проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Всегда было предательство, зависть, пустота души, отчаяние, обман, измена, беды, катастрофы и болезни. И люди умели переосмыслить и справиться с этим. И мы можем использовать тот колоссальный опыт, который накопили, предшествующие поколения Не обязательно изобретать велосипед он на самом деле давно уже был изобретен Нам осталось только научиться на нем ездить все равно ничего лучше и гениальнее мы не придумаем Почему же мы когда дело касается научных разработок достижений медицины полезных изобретений облегчающих наш быток Разнообразных практических знаний в той или иной профессиональной сфере широко используем опыт и открытие наших предков. А в вопросах столь важных, как смысл жизни, существование и бессмертие души, мы считаем себя умнее всех предшествующих поколений. И с гордостью, нередко и с презрением отвергаем их знания и опыт. Причем, чаще всего, отвергаем заранее, даже не изучая и не пытаясь понять, разумно ли это. Не более ли разумным представляется следующее. Изучить опыт и достижение предков. Или, как минимум, ознакомиться с ними. Поразмышлять. И только потом делать для себя вывод, правы ли были предшествующие поколения или нет. Может ли их опыт быть нам полезен? Стоит ли нам учиться их мудрости? Почему мы отвергаем их знания, даже не пытаясь вникнуть? Не потому ли, что это проще всего? Действительно, для того, чтобы сказать, что наши предки мыслили примитивно, а мы гораздо умнее и прогрессивнее их, большого ума не нужно. Голословно утверждать очень легко, а изучить мудрость предыдущих поколений без труда не получится. Нужно сначала ознакомиться с их опытом, их знаниями, пропустить через себя их философию жизни, попытаться для этого хоть несколько дней прожить в соответствии с ней, а потом оценить, что этот подход к жизни несет на самом деле. Радость или тоску, надежду или отчаяние, душевное спокойствие или смятение, свет или мрак. И уж тогда человек сможет с полным правом судить, верен ли был тот смысл, который видели в своей жизни его предки.